На третий день гостевания Алексея у деда Михаила старик утром решительно сказал. «Вот что, Алёха, баньку я тебе сооружу. Баньку, помою тебя, косточки попарю. У нас трудов-то твоих больно хорошо в баньке-то, а?» А потом Алексей лежал на полосатом своем тюфяке, в длинной, в крив и в кость заштопанной, но чистой и мягкой рубахе деда Михайла с ощущением свежести и бодрости во всем теле. После баньки, когда пар вытянуло из землянки через волоковое оконце, проделанное в потолке над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымком, чаем. Он пил его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 В этом дымном мраке дребезжал старческий голос деда Михаила. «Бабий ум, где у тебя соображение, понимаешь, где? Человек одиннадцать днем во рту, ну, просеного зернышко не держал, а ты в крутую Да ты эти самые крутые яйца, ему эти смерть!» Вдруг голос деда стал просительным. Ему бы не яиц сейчас ему бы сейчас на черт нашу василиса ему бы куриного супчику похлебать о, -о, о вот ему что надо это бы его сейчас к жизни подбодрило вот протизаночку то бы тою а но старушечий голос резкий неприятный с испугом перебил не дам не дам и не дам и, и не проси Черт ты, старый Иш, и, и говорить об этом не смей. Чего я партизаночку мою э, суптику похлебать, суптику Он и так, Эва, сколько натащили всего, чисто на свадьбу придумал тоже супчику. Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова задребезжал голос старика.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 Ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал ослепленный. Старик кинулся к нему. — Ай, ты не спал, Алёха, а? — Ай, слышал он наш разговор-то? — Слышал? — Так вот, только ты её, Алёха, не суди. — Не суди, друг, слова-то её. Слова о ней ведь чёл шелуха а ядрышко в ней хорошее. Думаешь, курица она для тебя пожалела? Э-э-э-э, Всю семью ихнюю, а семья была большущая, душ десять враг перевёл. Полковником у её старший то Вот когда дознали, что полковникова семья, всех их, окроме Василисы, В одночасье в ров, и хозяйство все порушили. И большая эта беда. Ее-то годы без роду, без племени остаться, от хозяйства, от всего, оказалась у ей одна курица, значит. Курица хитра, Леха. Ее еще в первую неделю всех курей, уток фашисты переловили, а это осталось. Ну, просто артист, не курица. Бывало, фашист во двор, а она на чердак сидит там, будто ее нет, понимаешь? А свой войдет, ничего, гулят, понимаешь? Шутчезно, как это она узнавала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 Не суди, Алёха, бабу-то. Ты, друг любезный, в то вникни. Баба, она, как старая берёза, понимаешь, в большом лесу. На неё ни от кель не дуло, а теперь торчит, как трухлявый пень на вырубке. И одна ей утеха, это, понимаешь, вот сама курица. Чего молчишь-то?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 Корень у его могучий, соку много, Вверх ему ходу не стало. Дал в бок росток, и сейчас гляди, Кака опять шапка кудрява. Так вот и плавни наши, Только бы солнышко нам светило, Да земелька рожала, Да родная наша власть у нас, А мы, брат Алёха, лет за пяток отойдём. «Отстроимся, живучий понимаешь ох живучие будь здоров да еще чтоб война бы поскорее кончилась Разбить бы их да и заделав всем значит миром а как думаешь алёха в эту ночь алексею стало плохо деддова баня встряхнула его организм вывела его из состояния медленного цепенелого угасальника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 посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенке большие самодельные калоши из автомобильных камер, лычком крепко перепоясал армяк, взял можжевеловую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах.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 И еще другой женский, старушичий, тоже знакомый, говорили шепотом.